Глава 14. Многие люди, особенно те, кто только вступает на путь познания Бога, временами испытывают сомнения и скептические мысли. В Библии есть много такого, что они пока еще не могут понять. А сатана пользуется этим и старается поколебать их в веру в Священное Писание. И эти люди часто спрашивают, как узнать правильный путь. Это очень сложный вопрос и ответит на него наша сестра, Любовь. Она только-только пришла к нам, но уже показала себя праведными деяниями», — сказал Всеволод с трибунки и посмотрел на меня. «Ну да, ну да», — скептически усмехнулась я мысленно. «Квартиру двухкомнатную, считай, в центре Калинова преподнесла вам на блюдечке. Ага, с голубой каемочкой причем. И нового члена заодно. Это я Ивановну имею в виду. Так что да, деяния у меня относительно праведные». Хотя, думаю, ни Райка, ни Тамарка с Виталиком так не считают. Но внешне мой скепсис никак не отразился на лице, как и следы бессонной ночи. Хотя я даже не успела забежать домой, чтобы переодеться, и сейчас была вся на нервах. Хорошо вчера в попыхах, когда заскочила в ресторан, натянула шерстяное темно-зеленое платье. Оно обычное, классическое, в таком, как говорится, и в пир, и в мир. Так что от милиции сразу добежала до дома молитв. Еще успела заскочить в уборную и посмотреть на себя. Мой попаданческий бонус работал вовсю. На лице никаких следов бессонной ночи и стресса. И попросила у женщин платок. В прихожей был шкаф с платками и юбками для тех женщин, кто забыл или вообще пришел в брюках. Так что сейчас я была как все. Правда, домой не забежала, и мой доклад остался сиротливо валяться на кухонном столе. И теперь, после таких вступительных слов Всеволода, все взгляды устремились на меня. Я шла сквозь толпу людей, которые пришли на субботнее мероприятия. В помещении было многолюдно. Сегодня собралось около пятидесятков человек, так что было даже тесно. Большинство были мне незнакомы, но некоторых я уже встречала. И вот я шла сквозь эту толпу, а в голове пусто-пусто. Ну, знаете, иногда так бывает, когда в детстве ты не выучила урок, а учительница тебя вызвала к доске отвечать. И ты идешь, ничего не знаешь — Но в душе надеешься, что сейчас должно случиться чудо. Вот и я также шла и надеялась. Вот как так? Что я сейчас должна им говорить? Неожиданно мой взгляд натолкнулся на взгляд Марины. Обычно лучезарные ее глаза смотрели на меня колючим взором из с затаенной надеждой на мой скорый провал. И такая меня злость прямо взяла, что ужас. Любая толпа нуждается в своем лидере предводители, вожаке. Толпа хочет видеть агрессора и безапелляционного человека, который воспринимает мир в черно-белых тонах. У лидера должна быть демонстрация стопроцентной категоричной уверенности в своей позиции. Значит, будем демонстрировать уверенность и агрессию. Я ускорила шаг и вышла за трибунку. Медленно-медленно я оглядела всех пристальным взглядом. Когда пауза совсем затянулась, я жестко сказала: Братья и сестры, некоторое время назад. Наши отцы и матери образовали здесь, в Калинове, абсолютно новое духовное сообщество, новую церковь, основанную на правильной вере в Бога и способную выстоять перед испытаниями суровой жизни, жизни, которая теперь заменила ту советскую уютную жизнь, к которой мы с вами все привыкли. И я являюсь потомков этих идеалистов, которые пошли тогда за Словом Божьим и начали преображать свою жизнь. Меня зовут Любовь Скороход. Я живу и работаю в городе Калинов, и мне сейчас чуть больше 50 лет. Здесь, в Калиновском районе, я окончила школу, здесь, в Калинове, я создала семью, здесь же воспитываю детей. Именно здесь я прошла путь от простого глазуровщика фарфоровых и фаянсовых изделий второго разряда на Калиновском фаянсовом заводе до заместителя начальника отдела эксплуатации городского водопроводно-канализационного хозяйства. Я сделала паузу, и опять обвела всех присутствующих пристальным взглядом. Тишина стояла словно в морге. Все с интересом смотрели на меня, опешив от неожиданного формата. Некоторые из задних рядов вытягивали шеи, чтобы лучше слышать. Убедившись, что все внимают, я жестко продолжила. «Братья и сестры, сейчас у нас очень непростые времена. Сейчас именно мы с вами решаем великую задачу, подвергающую нашу российскую нацию испытанию на способность выстоять». И наше сообщество, наша церковь — это величайший стратегический ресурс нашей страны, который необходимо правильно использовать во имя того, чтобы наша российская нация смогла выжить и отстоять право на свою идентичность. И в свете сегодняшних событий моя задача как члена нашего сообщества, вооружившись верой в Слово Божье, посвятить себя продолжению начатого нашими отцами и матерями дела, Над которым они трудились с таким благородством. Мир едва ли заметит или запомнит надолго то, что я здесь сейчас говорю, но он не сможет забыть того, что я уже делаю, и еще планирую сделать. И моя мечта перенять у лучших наших братьев и сестер веру в Бога и духовные знания, и еще большую приверженность нашей церкви, исполниться убежденностью, что я все делаю правильно, и что наша община с Божьей и нашей помощью преодолеет все невзгоды и передать эту веру и убежденность следующим поколениям. И вместе мы будем еще больше процветать. Спасибо за эту возможность». Я закончила и умолкла. Внезапно в гулкой тишине кто-то не смело захлопал. «Еще один и еще». И когда я возвращалась обратно на свое место, мне аплодировали все. Я посмотрела на все, вид у него был довольный, как у объевшегося сметаной кота. «А сейчас перед нами братья и сестры выступит», продолжил вести мероприятие старейшина, но я уже не слушала. Итак, что получается? Я обвела взглядом разномастную толпу. Видно, что мои слова произвели впечатление. Во всяком случае, на меня теперь смотрели с явным интересом. «Вот отлично. Первый шаг сделан». Внезапно я столкнулась взглядом с Ростиславом. Он глазами указал мне на дверь, мол, давай выйдем. Я просимофорила, мол, давай, но только потом, сейчас неудобно, и отвела взгляд. Не знаю, понравилось ли ему или нет, но деваться ему было некуда. Вот и ладненько. Собрание тянулось еще часа полтора. Скажу честно, я еле выдержала. Хотелось спать так сильно, что думала, прямо сейчас здесь упаду. Видимо, накрыл отходняк. Или откат, другими словами. Но выдержала. Правда, проскользнула в уборную, чтобы умыться, а то усну. Там было занято, и я подождала. Из туалета вышел знакомый лысый мужик, который допрашивал меня в участке. «А, это вы?» — сказал он, вытирая носовым платком мокрые руки. «Даже на собрание успели». «Угу», — кивнула я и добавила. «И даже выступить успела. Спасибо вам, что отпустили и вступили за меня». «Да ничего, работа у меня такая», — кивнул он и спросил. «Вы не знаете, долго еще это все будет? А то я за тёщей заехал, а она там в зале сидит, вызывать неудобно, а ждать некогда. Мы в село собрались к моим ехать. Думаю, уже скоро закончится». Ответила я и, не удержавшись, спросила. «А что с остальными? Их теперь посадят в тюрьму или что?» «Да нет же», — пожал плечами лысый. «Сестру вашу мы определили в психоневрологический диспансер. пройдет там принудительный курс лечения». «Замечательно», — обрадовалась я. «А остальные?» «Алкашам этим общественно полезные работы десять суток. Будут помогать дворникам дорожки мести и канавы рыть. «Все будут в Калинове и дорожки мести?» — упавшим голосом переуточнила я, мучительно соображая, что делать. Ведь Виталий Эн опять припрётся. «Ну, там еще один деятель был», — сказал Лысый. «Он только из мест не столь отдаленных вернулся. Так мы его по месту прописки отправили. Пусть там с ним возится. «Понятно». С облегчением сказала я, радуюсь в душе, что все так благополучно разрешилось. А то хоть я и мечтала, Виталика Энн сплавить подальше, но все же червячок сомнения душу точил. Из дома молитвы я выскользнула за пару минут до окончания собрания, ловко разминувшись с Ростиславом и Всеволодом. Пока к продолжению интриг я была не готова, вымоталась морально и физически. Домой пришла, разделась и бахнулась в кровать. Мои еще спали, ну, кроме деда Василия. Он уже пил чай на кухне и старался не шуметь. По субботам в Калинове был большой базар, и он планировал сходить за семенами и луковицами. «Ну, пусть идет, А я буду спать. Спать!» Я скользнула в объятия Морфея, но буквально через миг кто-то потряс меня за плечо. «Что? А?» С я не могла понять, что случилось. Тут Люба!» — надо мной склонилась Анжелика. «Что? А? Сколько времени?» «Уже почти двенадцать», — сказала она. «Что?» Меня аж подбросило с кровати. Мы же договаривались с Игорем, что он со своим другом-юристом посмотрит документы. Я должна была подойти в видеосалон, а я проспала. «Тётя Люба, не переживай», — сказала Анжелика. «Они к нам домой пришли». «Что?» — захлопала я глазами. «Они на кухне чай пьют», — успокоила меня Анжелика. «Так что спокойно умывайся и приходи». «Умничка ты моя!» Когда я, приведя себя в порядок со скоростью несколько минут, заглянула на кухню, там действительно сидел Игорь и незнакомый приземистый парень с непослушной блондинистой шевелюрой. Анжелика хлопотала, то подливая им чай, то предлагая булочки. Роль хозяйки ей явно нравилась. Она чувствовала себя взрослой и царственно принимала их вежливые комплименты. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Простите, проспала. У меня такое впервые случилось». «Просто я всю ночь сестру искала, потом в милиции с ней была, вот и вырубила меня от усталости». «Ничего страшного, бывает», — улыбнулся Игорь и представил своего друга. «Знакомьтесь, это Олег, он юрист, я вам рассказывал». «Замечательно», — расплылась в улыбке я и выложила на стол документы. Олег, прихлебывая чай, моментально уткнулся в бумаге, а Игорь тихо спросил. «Райка больше не беспокоит?» «Нет, она съехала», — также тихо ответила я. После того, как Ивановна отписала квартиру на церковь, и она поняла, что ей ничего не обломится. Игорь хмыкнул, но как-то грустновато. «А у вас как с нею дела?» «Да как?» — вздохнул Игорь. Заявление из АГСа забрали, немного поругались и разошлись. Больше я ее не видел. «Жалеешь?» — спросила я. «Честно говоря, порой скучаю», — поморщился Игорь. все таки планировал с ней семью строить. Чувство и все такое. Зато вовремя остановился» не пришлось разводиться, потом и делить имущество. «Имущество!» При этом слове Олег оторвался от бумаг и поднял голову. «Вот что я вам скажу. Дом вернуть можно. Здесь есть несколько моментов, которые при правильной постановке вопроса можно интерпретировать как нарушение. И одно даже довольно грубое. Не хотелось бы до суда дело доводить, — вздохнула я и предложила. «А как вы думаете, может, стоит сперва просто поговорить?» «Вдруг получится полюбовно все порешать?» «Можно попробовать?» — кивнул Олег. «Вот только...» «Да давайте прямо сегодня и съездим», — предложил Игорь. «Я отвезу. Только лучше после обеда, а то мне еще на секцию надо». Ну, это в деревне далеко», — осторожно сказала я. «Ничего страшного, немного проветримся», — ухмыльнулся он. «Странно. Почему он так заинтересованно прям помогает?» Подумала я, но озвучивать пока не стала. «Помогает и уже хорошо». «Мы за вами часа в три заедем, Любовь Васильевна, так что будьте готовы», — сказал Игорь, вставая из-за стола. «И спасибо за завтрак, Анжелика». «И я с вами поеду», — моментально влезла Анжелика, вся сияя от радости, что ее похвалили. «Тебе к экзаменам готовиться?» — не согласилась я. «Ну, тет Люба, экзамен аж в понедельник». Анжелика метнула быстрый взгляд на Игоря и зарделась. «Да, только этого и не хватало». Я сказала «нет» перепечатала я, возможно, даже излишне жестко. Анжелика вспыхнула и выскочила из кухни. Парни никак не прокомментировали все это и, распрощавшись ушли. Я заглянула в комнату к Анжелике. она сидела на диване, поджав ноги и надувшись смотрела в стенку. Анжелика, что случилось? спросила я. Ничего? — через силу выдавила из себя девочка. Ты расстроилась, что мы тебя в деревню не берем. Анжелика не ответила и только засопела сильнее. Пойми, Мы туда быстренько съездим, порешаем дела и обратно. Зачем тебе в дороге трястись? Пыль, жара, грязь. Лучше отдохни дома, подготовься к экзамену». Анжелика опустила голову и промолчала. «Анжелика, ну что случилось?» «В деревню хочу», — фыркнула она. «Ну, потерпи немного», — сказал я. «Сейчас с экзаменами разберешься, потом в училище поступишь, и у тебя целый месяц каникул еще будет. Если у нас получится вернуть дом, то на весь месяц, если хочешь, я тебя в деревню отвезу. И Ричард там будет, а сама буду на выходные к вам приезжать. Но и эта информация Анжелику явно не обрадовала. Так что же все-таки случилось? Ничего. А почему ты куксишься? Я с вами хочу ехать. Зачем? Хочу. Ну что-то как детский сад. Принялась уговаривать ее я. Мне и так неудобно, что Игорь и Олег мне помогают, причем совершенно бесплатно. А тут еще тебя катать. Анжелика вспыхнула. «Ну, если ты прямо сильно-сильно хочешь, то, когда мы дом обратно выкупим, дед Василий сразу поедет в село огурцы садить. У тебя между экзаменами по три дня. Ну, я могу, в принципе, тебя с ним отпустить». И эта версия Анжелику явно тоже не удовлетворила. Я, конечно, уже давно поняла, к чему она клонит, но мне совершенно не хотелось потакать ее прихотям. Одно дело влюбиться в симпатичного одноклассника и совсем другое во взрослого мужчину. Тем более, что тебе поступать в педучилище. Я не буду поступать в педучилище. Тыц, моя радость, — всплеснула руками я. Но мы же совсем недавно с тобой разговаривали на эту тему. Бухгалтерское дело ты не потянешь. А я и не собираюсь на бухгалтера. А куда ты собираешься? И почему я об этом не знаю? Я буду юристом. И давно ты так решила? Анжелика не ответила и еще сильнее покраснела. В общем, я вот что скажу Анжелика вздохнула я. «Тебе нужно прекращать летать в облаках». «Я не летаю». «Летаешь», вздохнула я. «Ты пойми, нельзя подстраивать свою жизнь под кого-то». «Я не подстраиваю». «Не перебивай», нахмурилась я. «Подстраиваешь. То тебе нравится мальчик, который хотел быть бухгалтером, и ты тоже решила стать бухгалтером. Сейчас ты запала на этого Игоря. Да-да, не кривись, я же вижу. И ты решила, что станешь юристом и сразу привлечешь его внимание». Я не решала, хрипло возмутилась Анжелика, но было это совсем неубедительно. Анжелика, запомни, мужчинам глубоко все равно юрист, журналист или фотограф. Если он любит, то ты ему любая подойдешь. А если ты ему не нравишься, то будь ты хоть президентом, он на тебя даже не посмотрит. Нет, есть, конечно, такие, кому нужны только твои деньги и связи. Но мы же таких даже не рассматриваем. Поэтому ты должна в жизни ориентироваться только на себя, только на свои интересы. Анжелика молчала и только сердито сопела. «Вот ты сейчас переиначишь свои планы», — продолжала нагнетать я. Пойдешь на юриста. А Игорь, к примеру, возьмет и откроет швейное ателье. И ему нужны будут швеи и дизайнеры. И что ты тогда делать будешь?» Анжелика опустила голову. Уши ее олели. «Ты пойми. Если тебе завтра понравится мальчик, который захочет стать космонавтом, то что ты будешь делать?» «Такой мне никогда не понравится». Тихо ответила она, готовая вот-вот разреветься. Я вздохнула, но ответить не успела. Раздался звонок в дверь. «Неужели Игорь так рано?» Я бросила взгляд на часы, прошло от силы 20 минут. «Ну ладно, пошла открывать дверь». Но на пороге стоял Владимир, супруг непутевой Тамарки.